Глава 44 В отдельно выделенный кабинет слуги меня внесли чуть ли не на руках, смахивая пылинки, постоянно кланяясь и спрашивая, не нужно ли еще чего-нибудь — чая, кофе или инструментов. Может, я и хотела бы ответить, но не получилось. Взгляд был устремлен на красиво обставленную швейную мастерскую. По-другому я сказать не могла. Чего тут только не было. Целый стол швейных игл, золотых, серебряных, даже деревянные присутствовали. А сколько было спиц, ниток, начиная с тончайших шелковых и заканчивая суровыми толстыми шерстяными овечьими. Пяльцы разных размеров, какие-то станки для растягивания, думаю, кожи. В общем, кабинет поражал своей наполненностью. «Госпожа, вам еще что-нибудь нужно?» Аккуратно разложив плюшевого медведя на столе, поинтересовался один из слуг. Мы можем принести чай, кофе, все, что пожелаете. Заказывайте все, только бы ваша работа была комфортной, поклонился мужчина. Спасибо вам за помощь, только воды принесите. И прошу вас не мешать, работа будет долгой и кропотливой. Передайте моей дочери, что я задерживаюсь. Объясните ей ситуацию. Мама придет, как только сможет. Госпожа Маргарита, не беспокойтесь, спокойно работайте. «За вашей дочерью присмотрят служанки и фрейлина. Ей не дадут скучать». Как только слуги покинули кабинет, я, сев на удобный стул, принялась осматривать Арчи. Еще раз убедившись, что он находится без сознания, принялась за работу. Подобрав нужного цвета нитки и серебряную иглу, вливая магию, приступила к практически ювелирной работе. Приходилось аккуратно при каждом взмахе иглы вливать маленькую частичку магии. Не знаю, сколько прошло времени, я, похоже, потеряла сознание. Очнулась именно в тот момент, когда почувствовала, что из-под моей руки пытаются вытащить плюшевого медведя. Распахнула глаза и, дернувшись, схватила смельчака за руку. «Отпустите и не шумите», — услышала слабый детский голос. Он звучал тихо, но твердо. Передо мной стояло его высочество Демиан. «Ваше высочество? Но откуда вы тут? Вы слабы». «Вам нужно отдыхать. Почему вы один?» Вопросы сыпались из меня, но медведя я не выпускала из рук. «Госпожа Маргарита, отпустите Арчи!» Принц не пытался силой выхватить фамильяра, боясь причинить ему вред. «Я наследный принц королевства. Приказываю вам отдать мне медведя!» Пришлось повиноваться. «Ваше высочество, вы только не нервничайте, но я еще не закончила лечение!» Все, что я пока смогла, это зашить медведя, да и то еще осталось сделать несколько стежков. Не уносите его. Как только я волью магию, это скорее всего будет завтра, потому что сейчас я уже без сил. Арчи тут же окажется у вас в руках. Вы все врете. Я слышал ваши слова о разрыве договора. Мальчик нервничал, сжимал кулаки и покусывал нижнюю губу. Так вот знайте, никогда этому не бывать. Я сильный маг, я справлюсь. «Думаете, как я сюда пришел? Усыпил всех слуг, включая тех, что охраняют вашу дверь. Могу с легкостью проделать то же самое с вами, несмотря на мою слабость». Понимая, что мальчик держится из последних сил, подняла руки в примирительном жесте. «Что вы, что вы, я совершенно не настаиваю на разрыве. Это было одно из предложений, так как я не была уверена, что полностью смогу вылечить Арчи. Но всегда найдется выход, даже если не хватит моих сил». То думаю, что в королевстве еще найдутся лекари-фамильяров, у которых больше возможностей, чем у меня. Они же просто не видели договор, соединяющий вас и Арчи. А во всем остальном они, скорее всего, сильнее меня. Пригласите их для дальнейшего лечения вашего магического спутника». «Эти шрамы так и останутся?» Его высочество медленно проводил пальцем по свежим швам. Ему было больно видеть своего друга таким потрёпанным. «Нет, нет, что вы!» Видите, у него шерсть густая. Вот сейчас я его магически почищу, но, скорее всего, утром, так как сейчас ваша покорная слуга истощена магически. А вот утром спрячу его шрамы так, что ни один человек не заметит. Но ну, если только не будет пристально приглядываться. Ваше Высочество, может быть, вы поверите мне и оставите Арчи на дальнейшее лечение? Не будете искать другого мага? Хорошо. Только это слово успел вымолвить принц, неожиданно падая в обморок. Две сильные руки подхватили его. Рядом с сыном оказался король. Я застыла с открытым ртом, так как не заметила, когда и как появился его величество. «А я смотрю, вы смелая женщина разговаривать с его высочеством на равных. Милочка, что же вы бледнеете? Я вас ни в коем случае не ругаю. Тем более это была приватная беседа. Принц сам допустил такой стиль разговора. «Эй, слуги, срочно доставить госпожу Маргариту в ее покое!» Это последнее, что я услышала, падая в обморок. Пришла в себя утром. Через приоткрытое окно в комнату доносились птичьи трели. Солнышко яркими лучами освещало комнату. Чувствовала я себя прекрасно. Интересно, кто меня доставил в комнату? Странный вопрос. Вряд ли его величество. Мысленно хихикнула. Ой, что же я тут разлеживаюсь? Нужно срочно идти далечего чарче Вдруг моих сил хватит на полное излечение фамильяра. Бормотала себе под нос, быстро одеваясь и выходя из комнаты. Венди, дорогая, где ты?» Заглянула в детскую комнату. Но дочки не обнаружила, как и фамильяра. «Госпожа Маргарита, вы уже проснулись? Мы и не ожидали, что вы так быстро очнетесь, Как вы себя чувствуете?» Передо мной в ожидании стояла незнакомая служанка. «Доброе утро. Чувствую себя неплохо. Мне кажется, даже магические силы восполнила». «Как же не восполнить, госпожа, с вами всю ночь лекари сидели, и непростые, магические, уж как они вам сил придавали, сам король распорядился!» «Неужели эта служанка сплетничает? Но обычно таких не держит в замках, видимо, ее кто-то специально прислал». «Где моя дочь и фамильяр?» решила задать совершенно другой вопрос. «Госпожа, они давно пообедали и изволят гулять в саду, мне их позвать?» «Нет». «Погода хорошая, пусть гуляют. Вы лучше проводите меня обратно к фамильяру его высочества. Нужно доделать работу». «Да-да, я прекрасно понимаю. Принц и его здоровье на первом месте. Пройдемте. девушка указала в сторону двери.